Господь головой не обидел. А ночью нынче мы опять поработали на Мясницкой. Чай слышали? Да только взяли самую малость. Нашёл чем хвастать? Великое дело, подумаешь. А вот слышал ли ты, что этой же ночью было на Тверской? Нет, не слыхал. А что, господин начальник? И в голосе Васьки зазвучало любопытство. То то и оно, что ты, Васька, на мелочи размениваешься, а настоящего дела и не видишь. Да что же такое, скажите же? А то, что на Тверской ювелирный магазин дочиста обобрали. Да ну. Вот тебе и да ну. И много взяли, господин начальник. Да говорят, тысяч на триста. И черти. И в голосе Васьки послышалась зависть. А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело? Васька подумал и сказал: "Никто другой, как Серёжка кривой". А кто это Серёжка кривой? «Неужто не знаете. Да что, с Танькой рябой водится? Таньку рябую знаю. Ну вот, они вместе и орудуют. А давно ты видел Серёжку Кривого? Да с неделю, пожалуй, будет. Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь Серёжка? Зато, когда и попадёшься, так я тебе твоей услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю. А и впрямь не поискать ли? задумчиво сказал Васька, но потом добавил: А только не найтить почему же?